Глава 12. Август 1982 года. Дачный посёлок под Ленинградом. Максим, ну что ты всё за этим роялем сидишь? Что за странные увлечения в твоём возрасте? У тебя же отпуск. Сходил бы на озеро, в лес, девочку эту с собой позвал, Свету. Очень приятная девочка, воспитанная, немного распущённая, конечно, но это, наверное, возрастное. бы взрослеет, успокоится, увещевала Максима мама, стоя на пороге его кабинета. "Мам, это мой отпуск, как хочу, так его и провожу. Купаться пойду попозже, когда жара спадёт. А Светка, девчонка на редкость нахальная, и мне совсем не нравится", не оборачиваясь, ответил Максим. "Зачем же ты с ней так часто встречаешься, раз она тебе не нравится? Она мне уроки музыки даёт, бесплатно". Самодовольно ответил Максим. "Ну, знаешь, это подло. Она же на что-то надеется, бедняжка", укоризненно проговорила мама. "Мам, давай серьёзно. Наконец-то оторвался от рояля Максим. Ты в самом деле о такой невестке мечтаешь? А какие у нас дети пойдут при такой-то мамочке?" Возразить на это маме было нечего, и она поджав губы, удалилась на кухню. Вот уже 2 месяца Максим усердно занимался с того самого вечера, когда они познакомились со Светланой. Она записала для него ту первую мелодию, а он придумал к ней продолжение. Она наиграла его на рояле, сказав, что инструмент ужасно расстроен, а музыка прелестная, и что большинство наших композиторов ничего подобного за всю жизнь сочинить не могут. Эти слова запали Максиму в голову, в которой теперь ту и дело звучали какие-то аккорды, мотивы, рождались удивительной красоты звуки, преображая его скучную повседневную жизнь. Даже в физических формулах ему мерещились зашифрованные ноты. В итоге на Кавказ он с ребятами не поехал, засел на даче и усердно упражнялся на теперь прекрасно настроенном рояле. В посёлке, как выяснилось, проживало множество музыкантов, настройщиков и вообще творческих людей, когда-то давно получивших там участки то ли от Союза композиторов, то ли ещё от какого-то творческого объединения. Многие из них уже умерли, и теперь на дачах отдыхали их дети и внуки. Но кое-кто из корифеев ещё был жив, например, Павел Иванович. Занимательный оказался старик. и теперь они с Максимом частенько беседовали вечерами. Максим пробежался пальцами по клавишам, потом еще, еще и еще. Он и сам не мог понять, почему ему вдруг так понравилась музыка и игра на рояле, и почему вместо того, чтобы рассекать размашистыми грибками прохладную свежесть озера, нежится на солнце, лежа в редкой прибрежной траве. Он сидит в душной комнате, И раз за разом повторяет гаммы. Максим потёр руками лицо, вдохнул полной грудью жаркий летний воздух, и скинув рубашку, стёрнул со стула полотенце и решительно перемахнул через низенький подоконник. Лазать в окно стало для него любимой привычкой. Музыка. Старый дом пропитался ею от фундамента до крыши, и Максим, кажется, заразился ею как синной лихорадкой. Максим. Света. Максим слегка сморщился, но тут же справился с собой. Привет. Ты откуда здесь? Собиралась вроде бы через неделю приехать. А я планы поменяла. Пожала плечами Светлана. Сегодня на ней был пёстренький ситцевый сарафан, а волосы убраны в хвост, и от этого она смотрелась ещё моложе, девчонка-школьница. На озеро собрался Давай ко мне зайдём, я тоже купальник возьму. Отказаться было невозможно, пришлось идти. В субботу в филармонии интересный концерт. У меня есть лишний билет. Не хочешь составить мне компанию? Сидя после купания на берегу, спросила Света, глядя на сверкающую россыпь юбриллиантов в водную гладь: "В последнее время Максим стал всё явственнее ощущать её интерес к себе". Точнее, интерес был всегда, но в последнее время Света, устав от бесплодных ожиданий каких-то действий с его стороны, сама перешла в наступление. Извини, боюсь не получится, потирая смущённо переносицу, ответил Максим. Я обещал родителям заняться чердаком в выходные. Папа с мамой будут разбирать вещи, а я бегать вверх-вниз со всяким хламом. Отпуск скоро заканчивается, надо все прибрать до отъезда». По Светиному застывшему профилю было ясно, что она обиделась. Отношения со Светой стали тяготить Максима в последние пару недель. Девушка влюбилась в него или думает, что влюбилась. Ее привычная беспардонная манера держать себя стала мягче, а вот напор усилился. Ему не хотелось ее обманывать. Света совершенно ему не нравилась, но и терять учителя музыки было жаль. Одно время он думал, что общие интересы, её весёлый характер и в общем-то симпатичная внешность помогут ему, если не влюбиться, то хотя бы как-то привыкнуть к ней, почувствовать дружескую симпатию. Увы, они были слишком разные. Он мог с ней общаться, проводить время, но ни разу у него не возникло желания поцеловать её. или обнять. Никакого. Так что, как это ни грустно, но их занятием, кажется, пришёл конец. Надо только сообщить об этом свети помягче и по тактичнее. Хоть бы отпуск поскорее закончился, невесело размышлял Максим. Поздно уже, я, пожалуй, домой пойду, резко поднявшись, сказала Света, и Максиму показалось, что в её глазах сверкнули слёзы. Она ушла так стремительно, что он даже пока крикнуть не успел. Было неловко и стыдно. Девушка всё же обиделась. Максим лежал без сна в своей комнате, вертя в руках камертон, следя за игрой теней на потолке и прислушиваясь к тихой, нежной песне, зарождающейся у него в душе, которая наполняла её покоем и светлой, пронзительной грустью. Он так и уснул, сжимая в руке камертон. Максим, как ты мог? Как тебе в голову взбрело взять и уволиться? Что за блажь? причитала мама, размахивая зажатым в руках кухонным полотенцем. Такая хорошая работа, зарплата, перспектива, ты подавал такие надежды. Никаких надежд я не подавал. а был рядовым сотрудником с рядовыми перспективами. Устало проговорил Максим. Мам, я взрослый мужчина. Это моя жизнь. И мне решать, как ее прожить. Я все обдумал. И, пожалуйста, не надо делать трагедии из ерунды. Я не пропал, не спился, не умер. И папу не дергай, пожалуйста. У него сердце, он разволнуется. Эта сцена была ожидаема. Максим её боялся, но понимал неизбежность объяснения, а потому ничего не говорил маме до последнего, пока не получил полный расчёт. Впереди ждала неизвестность. Впрочем, устроиться обратно в НИИ или на завод, или ещё куда-то, он всегда может. Двери открыты, специальность у него есть, опыт работы тоже, но ему хотелось другого. Что же ты теперь намерен делать? заниматься музыкой, честно ответил Максим. Врать он не любил, особенно без нужды, а в данном случае не считал нужным, потому что был взрослым мужчиной и имел право самостоятельно принимать решение о том, как жить и чем заниматься. Музыкой в твоём возрасте, всплеснула руками мать. Что ещё за блажь пришла тебе в голову? Ну нравится тренькать на этом проклятом рояле на здоровье, никто не запрещает. Вон дядя Вася на аккордеоне играет, Сашка Фёдоров на гитаре, дядя Митя, тётя Олен брат на гармошке, и все они работают как нормальные люди. Со слезами в голосе напомнила мама: "Я не собираюсь бренчать на гитаре по подворотням или на свадьбах пьяную публику развлекать". Я собираюсь серьёзно, профессионально заняться музыкой. Найду какую-нибудь непыльную работу и буду готовиться к поступлению в музыкальное училище. Из дома Максим съехал на дачу. Там был рояль, там было тихо. Там не было мамы с её слезами, укорами, попытками вернуть заблудшего сына на путь истинный. И там был Павел Иванович, согласившийся позаниматься с Максимом. Павел Иванович был членом Союза композиторов, заслуженным деятелем искусств и в прошлом преподавателем консерватории. У него ещё сохранились кое-какие связи, и он обещал составить Максиму протекцию при поступлении в музыкальное училище. Как творческая единица, Павел Иванович по его собственному признанию ничего выдающегося не создал. Писал музыку для театральных постановок, к нескольким проходным фильмам, Но зато раскрылся как талантливый педагог, что лично для Максима стало большой удачей. Голубчик, у вас явный талант. Удивительно, что он спал так долго. Неужели в детстве и юности вас не тянуло к музыке? Слушая, как Максим наигрывает короченькую мелодию собственного сочинения, восклицал Павел Иванович. Сам удивляюсь, улыбнулся Максим. Но до приезда в этот дом и петь-то не особенно любил. Есть в этом месте что-то удивительно вдохновляющее. Музыка сама в голове рождается. Я и не планировал ничем таким в жизни заниматься, а теперь вот бросить не могу, просто наваждение. Действительно, что-то магическое в этой истории есть. Без всякой шутливости заметил Павел Иванович, А вы знаете, что некогда эта дача принадлежала известному советскому композитору Модесту Щёголеву. Вы наверняка слышали его песни, например, Ленинград любимый город, Пушки молчат, Берёза белая склонилась. Напел по несколько нот из каждой песни Павел Иванович. Да, слышал, но фамилия у продавцов дачи была какая-то другая. Тригубовы вроде бы. Модест Чогалев умер ещё в 50-х, так что дача перешла по наследству к его детям. Сын, насколько я знаю, в Москве проживает, а дочь вышла замуж, сменила фамилию. Кстати говоря, её муж тоже музыкант, но у них своя дача. И после смерти Ларисы Валентиновны, этой вдовы композитора, надобность в этом доме отпала. Вот и продали. А Лариса Валентиновна была очень привязана к дому. Интересная была женщина. Когда умер Модест Петрович, она ещё совсем молоденькой была. За ней тогда многие ухаживали, и она даже ещё раз замуж выходила. Но вот судьба снова овдовела. Да. Но давайте продолжим. Максим устроился сторожем в дачном кооперативе. Дни его были насыщены интересными, полными музыки и планов. Павел Иванович несколько раз брал его с собой в город на концерты, познакомил с несколькими влиятельными людьми, всем представлял как своего ученика, очень одаренного, подающего надежды, после чего брал собеседника под локоток и уводил в сторонку пошептаться. А Максим потел и краснел, ловя на себе любопытные, изучающие взгляды окружающих. О чём шептался со своими знакомыми Павел Иванович, Максим не имел понятия, но очень надеялся, что за него хлопочут, а не представляют законченным идиотом, вызомнившим себя великим композитором. Со Светланой они больше не встречались. Или она перестала приезжать на дачу, или избегала случайных встреч. Максим тоже старался не забредать на её улицу. Он по-прежнему чувствовал себя неловко. Зато часто ходил гулять на озеро. Сейчас, в октябре, когда дачный посёлок совсем опустел, а золотисто-алая листва с берёз, осин и клёнов почти совсем облетела, оголив графически чёткие контуры их скелетов, беззащитных и хрупких на фоне пушистых густо-зелёных сосновых крон, безмятежная гладь озера стала ещё прекраснее. А нарушаемая лишь редким вскриком птицы или всплеском воды тишина возвышала душу, рождая в ней череду удивительно чистых, вдохновенных, захватывающих душу образов. Максим часами просиживал на торчащих из песка, как паучьи лапы, корнях сосен, слушая, впитывая, любуясь, а потом приходил домой и играл, играл, играл до ломоты в пальцах. Он жил почти полным отшельником. Иногда приезжала мама, привозила кастрюльки с едой, плакала, рассказывала о чужих успехах. Максим всегда злился. Поначалу в выходные к нему приезжали друзья, целыми компаниями, с полными рюкзаками закуски, с вином, магнитофоном. Было гуляли, жарили шашлыки, пели, смеялись. Максима их визиты тяготили. Постепенно они это почувствовали, и набеги прекратились. Да и странный поступок Максима вызвал много толков среди его знакомых. Некоторые, кажется, даже решили, что он сбрендил. Единственным человеком, который продолжал его навещать и чьи визиты были ему приятны, оставалась Оля. С Олей Фёдоровой они дружили ещё со школы, жили в одном дворе. Недавно Ольга развелась с мужем и теперь одна растила сына Сашку. Последние годы они редко виделись, а встретились случайно пару месяцев назад в городе. Разговорились и почувствовали, что по-прежнему интересны друг другу. С тех пор Оля с Сашкой стали частыми гостями на даче. Они никогда не сообщали заранее о своём приезде, просто появлялись у него в субботу днём. Иногда он ходил встречать их на станцию. В последнее время стал замечать, что скучает, когда они долго не приезжают. В прошлые выходные Оля с Сашкой так и не появились, а потому в пятницу Максим прибрался в доме, хорошенько протопил печку в папиной комнате, там всегда ночевали Оля с Сашей. В комнате стоял удобный широкий диван, а ещё её окна смотрели на сосновый бор за посёлком. А утром в субботу отправился на станцию встречать гостей. Максим уже пропустил три электрички, а Оля с Сашей так и не появились. Наверное, Сашка заболел, и стоит им позвонить, а может, смотаться в город на денёк. Может, им помощь нужна. Максим, как здорово, что ты позвонил, обрадовалась его звонку Оля. Неудобно получилось. Вроде бы обещали навестить тебя в субботу, а сами не приехали и не сообщить никак, почему не приехали, не извиниться. У вас всё в порядке? Никто не заболел? Я сейчас в городе, если нужна какая-то помощь, не стесняйся, взволнованно проговорил Максим. Нет, нет, всё в порядке, успокоила его Оля. Но у школе ты сейчас в городе, может, зайдёшь к нам завтра? Сашка по тебе очень соскучился, всё время спрашивал. Он у меня ветрянкой болел почти 2 недели и всё время спрашивал, когда мы к тебе на дачу поедем. Только на этих условиях соглашался зелёнкой мазаться. От этих слов у Максима потеплело на душе. По нему скучали, о нём думали.